В двери в дальнем углу гостина была приоткрыта, оттуда пробивался узкий луч ослепительно-белого света. Из той же щели доносилась дразнящая смесь запахов свежеструганного дерева, масляной краски, керосина, клея, скипидара и прочих восхитительных составляющих арт-процесса. Я почти равнодушен к живописи, но обожаю запахи художественной кухни, как даже начал учиться рисовать. Специально для того, чтобы стать владыкой божественных ароматов, но не преуспел и забросил от занятий. Одна надежда, что какой-нибудь гений парфюмерной мысли однажды начнет производить соответствующий продукт, я смогу обливаться им с ног до головы трижды в день. А еще можно... «Жениться на художнице», — подумал я, прислушался к миренным воплям и поспешно добавил не мой. Я на отсыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. В центре большой пустой комнаты прыгала Мира Басая, в синем рабочем комбинезоне щедро заляпанным кадмием, белилами и сиеной. Она сжимала в руках кисть, по размерам приближающуюся к швабре, и храбро атаковала прибитый к стене холст, громко выкрикивая очередную новаторскую поэму. Благородное питание понимает в мужике, что он жив не только с аним, но и вкусом в языке. — Завари, борщук, отлище мне, румяная жена, я поем и все обдры... Еще на благие времена. Жрать пить надо с пониманием. Не одни анчауса, не то нас грех гордынь не допустит в небеса. Вот, к примеру, старый барин жрал помои, как свинья, но и помер благородно совсем не как свинья. Творческий процесс, сказал я себе. Ничего страшного, был бы гением, сам бы так вопил. Но внушение не подействовало. Мне было неприятно немного неловко. Так, словно среди белой дня, застал ее справляющий большую нужду под кустом в городском парке. Этот хваленный творческий процесс — то еще зрелище, особенно в некоторых случаях. Мира меня не заметила. Она, кажется, вообще ничего сейчас не видела, кроме холста, и не слышала ничего, кроме собственных экстатических воплей. может, их тоже не слышала. Во всяком случае, я от души этого желал. Зато дремавший в углу черный кудлатый пес, ну вот зачем было врать, что в доме будто бы нет собаки? Меня учуял, поднял голову и рыкнул негромко, но сердит, не сойса. Я бы, впрочем, без его предупреждения не сунулся. Больно надо. Чего мне сейчас хотелось, то оказаться подальше от этого бардака. В других обстоятельствах я пошел бы на кухню и поискал там кофе, чай или, на худый конец, просто стакан воды, но оставаться под одной крышей с безумной красавицей и сердитым четвероногим другом мне не хотелось. Во-первых, им не до меня, во-вторых, мне не до них». К тому же воспоминания о минувшем вечере, нашем, прости господи, магическом путешествии и последовавших за ним бредовых откровениях, вызвали у меня жгучий стыд. Это надо же было принять вся за чистую монету. Я осознавал, что стыд, чрезвычайно неконструктивная реакция на какие бы то ни было события, но он только усиливался совершенно невыносимо. не на цыпочках, отступил в коридор, нашарил на вешалке свою куртку, покрутил на ощупь замок, неожиданно легко открыл дверь, да и был таков. Да но я к черту, сердит, думал я, спускаясь по лестнице, обоих к черту, и картинки к черту, и стишки, стишки в первую очередь, сновидеть дурацкие с телепортации к черту, злых пражских колдунов к черту, и оборотни заодно. — Отлично, я там у черта соберется с компании. Надеюсь, они без меня обойдутся. Не станут искать, а если станут, не найдут. Вот сейчас доберусь до отеля, выпью кофе, приму души на вокзал. И на Дойчланд, не будет прямого поезда, поеду с пересадками. А там так сосиски и пиво, пиво и сосиски. Сумрачная тевтонская диета. Буду жрать, пока не отупею окончательно». Хватит с меня все этой трепетной, мистической чухни. Хватит! Я, конечно, по-прежнему не знал, в какой стороне улица Нерудова. В этом смысле со вчерашней ночи ничего не изменилось. Но, выйдя из подъезда и покрутив головой, я увидел вереницу такси на углу и устремился туда, ежес от холода. И только усаживаясь в автомобиль, сообразил, почему так замерз. Вместо теплого карлового свитера на мне была чужая рубашка. Темно-синяя, несимметричная исчерченная полосками цвета поджаренного хлеба, чертовски элегантная, надо думать, вещь, но тонкая, зараза, хоть плачь. Свитера было жалко, но возвращаться не хотелось. «Ладно, — подумал я, — не пропаду. В рюкзаке лежит запасной свитер, потом куплю еще что-нибудь, разберусь, короче». Таксист чуть было не проехал мимо моего отеля, — Но ну, я и сам хорош, конечно, так увяз в своем душевном раздрое, что только в последний момент узнал родную дверь, встрепенулся и завопил. «Ой, здесь! да, Хера, хера! Тия, тут! Хер! Адьё!» Но чешский вариант так и не вспомнил, а, скорее всего, просто не знал никогда. Ошеломленный лингвистическим пиршеством, бедняга со всей дури нажал на тормоз. Счастье, что он по даже ранним утром не ездит, а ползают, Так что мы с таксистом отделались с легким испугом. И не мы одни. Всем, кто ехал следом по неволе, пришлось сдавать внеочередной тест на скорость реакции и знаний табуированной лексики. Но ничего, справились. Обошлось без аварии, хотя следующий за нами Порш, внедорожник, остановился буквально в миллиметре от нашего бампера. Из опущенного водительского окна на мостову, изливался мощный поток вариаций на тему Шайз отборная немецкая брань. Оценить богатство, которое мне не позволял словарный запас. Так что я просто наслаждался превосходным контральто исполнительницы. Впрочем, как только я вышел из машины, оставив в утешение таксисту щедрый, чуевый урок разговорного немецкого, оборвался на полуслове и разгневанная прежде контральта захлебнулась с восторгом. — О, какой сюрприз! Чудесно! — Вот ж действительно сюрприз так сюрприз! — переползло вниз стекло пассажирского окна. Сидевший там невнятный очкастый хмырь улыбнулся, и превратился в моего вчерашнего знакомца Илью. Рыжая Лени поставил машину на ручник, и, не обращая внимания на истерические вопли многочисленных клаксонов, выскочил на мостовую и без лишних церемоний повисл мне на шее. «О, ты, мой спаситель, не возражай! Пожалуйста, молчает! Я, знает, не возражай!» э, -э, э, промучал я. «Ну, а как?» «Вы сказали, что подумаете до утра, но мы постеснялись так рано вам звонить», — объяснил я. «Решили, ладно, поедем сами, доберемся как-нибудь». Хотя Лени заранее была в ужасе от того, что придется рулить всю дорогу, и вдруг едва от дома отъехали, такая встреча. Вы как хотите, но это судьба. Пожалуй, вздохнул я. Я был не просто растерян, но буквально сокрушенных их напором. Если бы я успел выпить кофе и принять душ... Можно было бы как-то противостоять нападению. А так моя участь была предрешена. — Сдаюсь, — сказал я, подымая руки вверх. — Еду с вами, но... Только если вы готовы немножко подождать, нужно выпить кофе и собраться. Хорошо? Хорошо? — Отлично, — кивнул я, А мы пока парковку и позавтракаем, если после поисков останется время, в чем лично я сомневаюсь. — Ну, не так все страшно, — улыбнулся я. Вон, на той стороне отличная дырка, и вроде бы пока ни одного претендента. Ленья возбужденно подпрыгнула, поспешно вернулась за руль, включила аварийку и начала разворачиваться. Прочие участники движения при виде ее маневров застыли в мистическом ужасе, и это спасло ситуацию. — Только не завтракайте в золотом льве! — крикнул я им вслед. — Там все ужасно! Они вняли моему предупреждению.